Глава 5. Вход в пещеру, из которого мы с принцем Феодором вышли из подземелий, я отыскала только на пятый день, когда уже почти отчаялась, а запасы провизии почти закончились. К счастью, погода наладилась, и дождик прекратился, хотя небо все еще оставалось хмурым. Все склоны гор оказались похожи друг на друга, как две капли воды. Найти среди них тот самый было намного сложнее, чем я могла себе представить. И мне пришлось облазить всю округу, потому что я никак не могла вспомнить, чем та гора отличалась от всех остальных. Я помнила только ужасный лаз, который мне пришлось преодолевать ползком, обдирая спину об каменный свод, и колючий кустарник, закрывающий его от любопытных глаз. Первые пару дней – Я старательно прочесывала все заросли, находившиеся в местах, которые могли бы быть теми самыми. Но никакой пещеры не было. Я уже стала опасаться, что произошел обвал, и выход попросту завалило, и все мои богатства оказались похоронены под грудой камней. Но вечером пятого дня, когда я уже возвращалась к реке, решив закончить поиски, моя лошадь, которую я вынуждена была таскать с собой, Внезапно провалилась задней ногой в заросшую травой глубокую лужу. Испуганно всхрапнув, она попыталась сбежать, но я крепко держала ее за узду. «Тише, тише!» – успокаивающе погладила лошадку по морде, как можно крепче сжимая повод. Упускать ее было нельзя, иначе придется носиться по темному лесу в поисках животного со всеми моими припасами, а если не найду то добираться до Яснограда голодной и пешей, чего мне совсем не хотелось. Лошадь никак не успокаивалась. Горцевала на месте, вырывая повод из рук и глядя на меня огромными перепуганными глазами. «Ничего страшного». Я обошла ее сбоку и погладила по спине, стараясь избавить мою помощницу от страха. «Все хорошо. Это всего лишь лужа». Я оглянулась на колыхающуюся после нападения моей лошади поверхность бычага. Маленький, круглый, точно такой же, как тогда. Сколько я не бродила по округе, ни разу не видела ничего подобного. С водой в округе вообще было довольно напряженно, и мне приходилось каждый день возвращаться к реке, чтобы напоить лошадь. «Давай-ка мы немного осмотримся», – пробормотала я, закидывая повод на сук дерева. Лошадь все еще крупно вздрагивала, дергая ноздрями и шумно всхрапывая, но уже не стремилась сбежать. И, возможно, переночуем здесь. Быстро, несколькими движениями, расчистила лужу. Вода в ней была не особенно прозрачная, но моть постепенно осядет, и я смогу хотя бы напоить лошадь. А для себя я запасла достаточно воды в больших фляжках, висевших по бокам лошади. Тем более, если это тот самый бочак, с каждым мгновением уверенность в этом росла. То я уже пила из него, и ничего, жива. Упавшее дерево, которое служило нам основой для шалаша 8 лет назад, искать было бесполезно. Я даже не пыталась. За это время от него остались одни гнилушки. Но пока было более-менее светло, обошла округу. Колючий кустарник рос в этих местах довольно густо. И чтобы добраться до склона, мне пришлось взяться за топорик, предусмотрительно купленный еще в Беломорье. Я готовилась к походу основательно. За эти дни я уже наразмахивалась топором, расчищая себе дорогу, до кровавых мозолей на ладонях. К счастью, заживало на мне все гораздо быстрее, чем на обычных людях. Поэтому удалось избежать воспаления от попавшей в раны грязи. А боль за мой медовый месяц я уже привыкла к ней и больше не боялась. Потребовалось не менее получаса стараний, прежде чем я смогла добраться до каменной стены, и мои усилия были вознаграждены. Над завалом из грязи и прошлогодней листвы в густых вечерних сумерках явственно виднелся край каменного свода пещеры, той самой, из которой мы с ложкой вышли из подземных коридоров под королевским замком. Я не стала торопиться, оставила все как есть. Я ждала этого момента восемь лет, смогу подождать и еще одну ночь. Тем более скоро совсем стемнеет, и если я не позабочусь о ночлеге прямо сейчас, то мне придется ночевать под открытым небом. Поэтому по-быстрому разожгла костерок, сложила из свежесрубленных стволиков молодых деревьев основу для шалаша и накрыла моим универсальным пологом. Нарвала немного папоротника, обильно росшего рядом с бочагом, расстелила в шалаше и бросила сверху одеяло. Вот и постель. Невольно вспомнила свою первую постройку и улыбнулась. Захотелось попробовать на вкус черешки лопуха и почки сныти. Но последние давно отошли, а черешки стали слишком жесткие и твердые. Придется довольствоваться кашей с мясом. Но для травяного отвара. Я собрала немного листьев дикой малины, росшей совсем рядом. Кажется, в ту ночь у нас был точно такой же чай. Утром я проснулась на рассвете. Меня разбудила лошадь, засунувшая голову в шалаш и фыркнувшая прямо в ухо. Я не стала тянуть время. Быстренько перекусила остатками хлеба и вяленого мяса и принялась за работу. О том, чтобы взять лопату, я не додумалась поэтому разгребать перепревшую листву приходилось подобранной здесь же корягой. Но земля оказалась довольно рыхлой, поэтому я быстро справилась. И когда полезла в пещеру по узкому лазу, держа в руках зажженную свечу, первые лучи яркого осеннего солнца только-только пробились через лес, загораживающий горизонт. Я ползла на четвереньках, как в прошлый раз, и острые края камней нещадно царапали спину. А ведь в этот раз на мне был довольно плотный жакет дорожного платья. Я представила, как я выглядела сзади после того, как лазила здесь в довольно открытом платье своей горничной. Стало немного не по себе. Почему-то я вообще не помню, чтобы у меня были какие-то раны. И у вдруг всплыло в голове. Раны от камней зажили очень быстро. Хотя я, учительница, была уверена, что воспаление не избежать. «Очень странно. Возможно, здесь в пещерах на самом деле присутствует древняя магия, в которую верил третий советник. Рюкзак я нашла точно там же, где закопала. Ткань, правда, совсем истлела, и кубки лежали прямо в земле. Я прикрепила свечу к камню и принялась стряхивать землю с кубков. Надо было сразу же проверить их состояние, убедиться, что все камни на своих местах. И если вдруг это не так, поискать их здесь же. Они же не могли исчезнуть без следа. Четыре кубка, которые я достала первыми, были в превосходном состоянии. А пятый удивил. Когда я вытряхнула из него землю, из него выпало что-то белое. И я с удивлением узнала клочок бумаги, который в свое время нашла в роге, принадлежавшим нюню. Это было очень странно. Плотная ткань рюкзака расползлась на нитке. А бумага сохранилась целой и невредимой? Ага, как же? Так не бывает. Я осторожно развернула свернутый в трубочку лист. Из него с шорохом высыпалась мокрая земля, оставляя клочок бумаги абсолютно сухим и чистым. Я даже на зуб попробовала. Нет, обычная бумага. Даже не то, чтобы особенно плотная. Удивительно. Весь лист был покрыт таинственными письменами которые я не смогла разобрать. И не потому, что свеча не давала достаточно света. Просто ни один из языков, которые я знала, не дал мне ни единой зацепки для понимания текста. Вероятно, это такой же артефакт, как рок нюня и цветок южина. Я хмыкнула. Совершенно точно это артефакт. И я, кажется, даже догадываюсь, кому он принадлежит. Надо будет показать странную бумагу, господину Элдию. Он тоже, как Нюнь и Южин, как-то связан с древними богами. И должность у него вполне бумажная – хранитель. Я засунула листок в карман, завязала кубки в узел и поползла обратно. Незачем терять время. Тем более, мне было страшно любопытно посмотреть, для чего нужен этот артефакт. Нюнь из рога добывал свои гринки. Южин – Использовал таинственный цветок для лечения. А для чего нужен этот клочок бумаги-хранителю? Вдруг от этого будет какая-то практическая польза? Я наскоро затоптала костер, накидала на костровище мокрые листья, которые достала из бачишка, и, не задерживаясь, отправилась в обратный путь. К обеду я уже въезжала в ворота Яснограда. И вроде все было как всегда. Та же бедность и нищета. Те же деревянные дома, сколоченные, из чего попало, и крашенные только со стороны фасада, выходящего на центральную улицу. Те же нищие, сидевшие у ворот с протянутой рукой. Те же вездесущие мальчишки. Те же хмурые озабоченные женщины, спешащие по своим делам. Но в то же время я явственно ощутила, что-то изменилось. «Тетенька!» Под ноги моего коня кинулся пацаненок лет десяти. «Дай гринку!» И опять. Вроде бы так было всегда. Мальчишки раньше клянчили деньги у въезжающих в город. У прилично одетых путников. Но что-то царапнуло. Что-то во всем этом было не так. Я прислушалась к своей интуиции. Но даже она молчала. Только неясное чувство тревоги, возникшее где-то под ложечкой, не давало мне отмахнуться от ощущений. «Не предчувствие. Скорее, тень предчувствия». «А я вас помню, тетенька!» Тихо сказал мальчишка, глядя на меня с широкой улыбкой. Но в его глазах я увидела что-то другое. Отголосок моей тревоги. «Вы к нам в лавку под стеной приходили, и мы с вами вместе в подпол лазили!» Он звонко захохотал, запрокидывая голову. Как будто бы сказал мне что-то очень смешное. Прохожие, которые вряд ли могли слышать наш разговор, невольно улыбались. Так заразителен был смех мальчишки, не настоящий смех, от которого моя интуиция наконец-то проснулась и истерически взвыла, предупреждая об опасности. «Я тебя тоже помню», – качнула головой, стараясь не выдать себя. «Но почему ты здесь? Ты же был учеником ювелира». «Повязали нас», – захохотал мальчишка, как будто бы я снова пошутила. «Мне дядька Жирен велел караулить у ворот» и ждать вас, чтобы проводить. На ночную королеву тоже объявлена охота».